«Хотите искупаться? Я вам не помешаю. Я уже ухожу». «Почему? Вы мне не мешаете. Вода тёплая?» «Да, на мой взгляд, даже слишком», — сказал я. Она подошла к краю бассейна и, легко оттолкнувшись, прыгнула. Я видел только её силуэт. Костюм был тёмный. Раздался всплеск. Она вынырнула у самых моих ног. «Ужас!» — воскликнула она, отплёвываясь. «Что он наделал?»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 Можно было прекрасно обойтись без этого геройского ныряния. Экраны были на виду в колонне напротив веранды. Я пустил холодную воду и вернулся к бассейну. Готово. Но придется немного подождать. Хорошо. Она стояла под трамплином, а я у короткой стенки бассейна, словно боялся приблизиться. Потом медленно, как бы нехотя, подошел к ней. Глаза уже привыкли к темноте.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 Я видел ее стройную тень на фоне неба, как будто колебалась. Может быть, ей расхотелось, может, она вернется домой. Мелькнула у меня мысль, и тут же я почувствовал как бы облегчение. В этот момент она прыгнула в воду и вскрикнула. В бассейне стало уже совсем мелко, и я не успел ее предупредить. Она, наверное, сильно ударилась ступнями одно, покачнулась, но не упала. Я кинулся к ней. «Вам больно?» «Нет». «Это из-за меня».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 На миг мне захотелось броситься в воду и больше не выплывать из нее, не шутя всерьез. Никогда еще у меня в голове не было такого сумбура, не в голове, там, где должна быть голова. Все вместе взятое было совершенно бессмысленно, невероятно, и, что самое ужасное, я не понимал, что же это все означало и что мне теперь делать. Только почему она была такой? Такой? Неужели ею владел страх? На, ерунда, дался мне этот страх, это было что-то другое, ну что? Откуда мне знать? Может быть, Олаф знает? Черт, неужели я, как сопливый щенок, поцеловав девчонку, помчусь к Олафу за советом? Да, — подумал я, — и помчусь. И я направился к дому, поднял по пути свой халат, стряхнул с него песок, в зале все еще горел свет.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 ту прославленную дыру, о которой говорил Олов. Благословенная дыра. Кажется, это был старый вулкан, и Ардер застрял там среди скалы, не мог выбраться, а лава поднималась. Собственно, даже не лава. Вентури сказал, что это какой-то особый гейзер, но это было уже потом. Артер. Мы слышали его голос по радио. Я спустился и вытащил его. Боже. Лучше бы десять раз керенее, чем эта дверь. И молчание, ни малейшего шороха, ничего.